Глава 28 Софья. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Лев Николаевич Толстой: Лучи утреннего солнца бьют мое окно. Настроение просто потрясающее. Я медленно подтягиваюсь на кровати и улыбаюсь сама себе. Как же хорошо! Так спокойно! И это спокойствие длится до тех пор пока я не слышу, как в моей ванной льется вода. Вскакиваю с кровати и мчусь к ванной комнате. Уже положила ладонь на ручку двери и хотела открыть ее. Когда меня доходят воспоминания, что вчера вечером ко мне заявился гость. Отпускаю дверную ручку и иду в сторону зала, где спал Оскар. В комнате стоит ужасный запах перегара в перемешку с мужским одеколоном. Нужно срочно открыть окно и проветрить. Или мы тут все дружно задохнемся. «Доброе утро! Ты уже встала?» Тут же проносится за моей спиной голос, и я оборачиваюсь. Оскар стоит в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Я невольно сглатываю ком в горле, опускаю взгляд на его пах, где полотенце бугрится, и низ моего живота начинает ныть. Быстро моргаю, чтобы избавиться от этого наваждения, и отворачиваюсь от него. Иду к окну и открываю его. Мне срочно нужен свежий воздух. «Доброе утро», – говорю хриплым голосом. «Пошли завтракать?» Несмотря на вчерашнее состояние, Оскар, видимо, хорошо себя сегодня чувствует. «Да, сейчас иду. Только в ванную зайду. И, не глядя на него, обхожу и быстрым шагом несусь в ванную комнату. Нужно успокоиться. Мое тело очень странно реагирует на этого мужчину». Приведя себя в порядок, я захожу на кухню, где мой завтрак уже стоит на столе, а Оскар уже одет в брюки и рубашку. Сажусь, а там лето исходит превосходный аромат, что уже даже слюнки текут. Ты прости, что завалился к тебе вчера. Домой не хотелось ехать. Ничего, после твоего прихода звонила Жанна. Я ей сказала, что ты не у меня. Хорошо. Молчим. Виснет небольшая пауза. У тебя все хорошо? Интересуюсь я. Уже да. Вчера был день, он не договаривает, тяжело сглатывает. Ему нелегко говорить о смерти брата. Я знаю, быстро роняю. Откуда? Жанна сказала, мне и правда жаль. Мой телефон взрывается трелью, и я благодарю его за то, что дал возможность выйти из-за стола и переключиться на него но настроение заметно падает, когда я вижу, кто мне звонит. Отвечаю на звонок. Слушаю. Произношу устало, потому что знаю, что сестра снова зарядит одну и ту же песню про пропажу мужа. Но на этот раз я ошибаюсь. На том конце трубки слышны всхлипы, и я напрягаюсь. Жанна, что случилось? Я первый раз слышу, что моя сестра ревет. Изнутри начинает глодать нервный червячок, предвещая что-то нехорошее. «Папа!» – говорит сестра. «Что с отцом, Жанна?» – кричу на нее я. Не могу больше ждать ответа. «Он умер!» – произносит она, и у меня из рук выпадает телефон. Я медленно оседаю, привалившись спиной к стене, и чувствую, как меня подхватывают сильные мужские руки и куда-то несут. По щекам текут проклятые холодные соленые слезы. Слышу, как Оскар с кем-то говорит, а затем меня обнимают. Все это время я смотрела в одну точку, практически не моргая. Папа умер. Что мне делать? Нужно что-то же делать. Но я не могу пошевелиться. Единственный мой родной человек умер. Все мое тело охватывает паника. Софи. Слышу голос Оскара где-то совсем рядом, но я не обращаю на него внимания. «Софи!» — снова его нежный голос. «Посмотри на меня, девочка! Давай!» И я оборачиваюсь, только не вижу его лица. Оно размыто из-за потока моих слез. И тут из меня начинают вырываться рыдания. «Успокойся! Слышишь меня? Я с тобой!» Оскар прижимает меня к своей груди, и я утыкаюсь в нее носом, вдыхая родной, любимой и не принадлежащий мне вместе с мужчиной аромат. «Мне нужно к нему», – шепчу я. «Хорошо, только успокойся, ладно?» Пытаюсь унять свои слезы, но они меня не слушаются. Они уже живут своей жизнью и льются без конца. Встаю и на ватных ногах иду в сторону ванной комнаты. Чувствую, как Аскар идет следом за мной. Но я захлопываю перед его носом дверь в ванной и остаюсь одна. Мне нужно собраться, нужно ехать к отцу. Я слышала, как Аскар говорил с Жанной, и она сказала, что отца ночью увезли в больницу, и там он умер. Я только днем с ним встречалась. Мы вместе обедали, и теперь его нет. Он ведь ничего так и не узнал о беременности. Не знаю, сколько я просидела в ванной комнате, Но очнулась только тогда, когда Оскар стал стучаться в дверь.